Глава 18 Рейд номер два. Затерянный Вадер. В голове стояла гулкая, всеобъемлющая пустота. Я сидел на камне и бездумно смотрел на то, что осталось от Валерии Меньшиковой. Горстка пепла. Вот во что она превратилась. Такой же горсткой стал и охотник которого полностью умудрился сожрать второй червь. Но если, как бы цинично не звучало, его судьба меня не особо волновала, но вот Валерия... Блин, ну вот почему? Сзади, обняв, ко мне прижалась Юки. Остальные бойцы моего отряда обступили меня и молчали, хотя... Я чувствовал на себе их сочувственные взгляды. «Так!» — первой нарушило молчание Булатова, хлопнув меня по плечу. «Кента, приходи в себя!» «Валерии больше нет, но мы живы, и вряд ли она обрадовалась бы, если мы здесь застрянем. Тогда ее жертва будет напрасной!» «Да, Кента...» «Мария права», — прошептала мне в поддержку ее слов Юки. «Надо выбираться отсюда. Валерии, уже не поможешь Мм, «М-да. Что-то действительно меня не вовремя зацепило. Привязался я уже к каждому члену отряда. Кто бы подумал, что я здесь с командиром стану. Ведь никогда не любил этого дела». Точно знал, не мое дело командовать кем-то. А вон оно, как повернулось. Так, кем-то, назвался груздем, лезь в кузов. Рефлексировать командиру долго нельзя. Ладно, вы правы. Мертвое мертвым, живое живым. Тяжело вздохнув, я поднялся. Надо выбираться. Единственная портальщица у нас погибла. «Значит, пойдем ножками. Надеюсь, после нашей зачистки монстров не осталось. Все в порядке?» Я обвел внимательным взглядом своих спутников. Они подтвердили готовность продолжать. «Что ж, в путь. Когда по коридору мы добрались до пещеры, в которой приняли бой с насекомыми, я похолодел. Нет, пещера была знакомой». Но вот почему-то никаких следов нашего боя, а мы завалили все тут телами, я не увидел. Другая пещера?» — неуверенно уточнила Элла. «Я не знаю». В голосе Булатовой я услышал растерянные нотки. «Похоже, да». Орлов повернулся ко мне. «Но как такое быть может?» «Пещера?» та же вдруг безапелляционно заявила юки я уверена я очень хорошо запоминаю места тогда где здесь трупы поинтересовался трубецкой ага поддержал его голицын даже запаха не чувствуется другая пещера чего гадать- то пожал я плечами пойдем на выход там на поверхности разберемся. «А вам ничего странным не кажется?» Внезапно заметила молчавшая по большей части Савалэ. Иолки вообще предпочитали помалкивать и строго выполнять мои приказы. Хм, я присмотрелся. Действительно, мне показалось, что дыра, ведущая на выход из пещеры, затянута какой-то странной прозрачной пленкой. «Странно». Мои спутники переглянулись. «Давай доберемся, посмотрим», — пожал я плечами. «Обратно вернуться всегда успеем». Но, увы, мое предположение оказалось выполнить не так уж просто. Пещеру вновь наполнило стрекотание, шорохи и визги. Я испытал состояние дежавю. Из нор полезли твари все те же мутировавшие пауки, богомолы и траканы. Но теперь у нас уже был определенный опыт истребления подобных монстров, так что дело пошло веселее. Мы медленно двинулись к выходу, практически на автомате, разбираясь с прыгающими и ползающими тварями. После прошлой битвы мне показалось, что я даже немного принюхался к воне от горелого мяса и хитина, и она даже сильно не раздражала. Теперь зачистка пещеры заняла где-то минут сорок, и вот когда до заветного выхода оставалось рукой подать, а количество врагов уже уменьшилось до смешного, пещеру потряс какой-то инфернальный рев. Развернувшись, я с ужасом увидел, как вздымается земля, и, разбрасывая обгорелые тела, на поверхность вылезает огромный тарак размеров со слона. Массивное тело его было покрыто каким-то блестящим хитиновым панцирем. Медленно двигались огромные жвалы. Холодные и непроницаемые глаза смотрели на нас с каким-то хищным интересом. Твою мать! Живое воплощение кошмара прямо! Он, наконец, выбрался и двинулся в нашу сторону. Слава богам! Двигался он медленно, но если плюнет... Поднажали! Заорал я, и мы действительно ускорились, буквально проложив дорогу среди оставшихся монстров. Теперь уже не было смысла продолжать бой, и через несколько минут мы выскочили из пещеры. Та самая пленка не помешала нам, я ее просто не почувствовал. «Фух!» — выдохнул я, оказавшись снаружи. «Вырвались!» «Подождите!» — услышал я изумленный голос Юки. «Но мы вроде не здесь выходили». Я огляделся. да, странно, но факт. Явно было не то плато, на котором стоял базовый лагерь, и совсем уж не то место, где мы входили в пещеру. Перед нами тянулся какой-то странный уродливый лес. Горы на горизонте» а перед нами просто высохшая степь, уходящая за горизонт. Правда, кое-где на ней возвышались холмы. Что осталось неизменным — небо, все так же затянутое багровыми облаками. А учитывая приближение вечера, то полумрак, создаваемый ими, грозил вот-вот превратиться в темноту. Что ж, Похоже, не просто так там пленка была. Выход оказался порталом. С ума сойти. Что будем делать? Извечный вопрос, заданный Эллой, похоже, волновал всех. И вновь все смотрели на меня, явно ожидая, что я решу все проблемы. Блин, командирам быть тяжело. Может, вернемся обратно? Предложил Трубецкой. Тварь замочим и попытаемся найти верный выход. Я не уверен сразу в двух вещах. Задумчиво ответил ему Орлов. Первое в том, что мы сможем победить Тарака. А второе, что мы найдем выход. Хрен его знает, как работает портал, через который мы пришли. Очень рискованное занятие проверять на своей шкуре. Александр прав. Поддержал его я. Риск. «Неоправдан!» «Тогда что?» Насмешливо осведомился наш танк. «В лес идти? Или в степи спать? У нас еды-то с собой и нет. Сколько мы продержимся?» «Если будешь причитать, то недолго!» Заявила Булатова, возмущенно сверкнув на него глазами. «У каждого вроде сухой паек должен быть, насколько я помню». «Точно! Я совсем забыл!» что по правилам всем курсантам в обязаловку в рейд выдавали какую-то хрень, называвшуюся сухпайком и представлявшая собой что-то среднее между едой в тюбиках для космонавтов из моего прошлого мира и какими-то консервами. Короче, жидкая субстанция, которая содержала, как было написано на упаковке, Все необходимые для человека витамины и микроэлементы. Мы быстро провели ревизию наших запасов. Что ж, выяснилось, что не так уж и плохо. Если экономить, еды должно хватить на трое-четверо суток, как и воды. Проблема будет после. Как я понял, все на планете было заражено вирусом АДР. Так что ни еды, ни воды... Хорошо еще, что воздух регенерируется нашими масками, но как-то не легче. Если нас не найдут, будет печальный исход. Останется разве что вдыхать здешний воздух и заражаться Адер. Но, наверное, лучше сдохнуть, чем превращаться в какого-нибудь монстра. Распределив продукты, мы попытались сориентироваться на местности, но оказалось, что сделать подобное практически невозможно. Нет, у нас, конечно, были резервные рации и аварийные маяки. Но, увы, ни то, ни другое почему-то не работало. «Слишком далеко от базовой станции», — пояснил Трубецкой. «Нам на занятиях рассказывали. Больше 30 километров, и она теряет сигнал. Проблема всех планет Адер». В любом случае маяки мы включили, пусть работают постоянно. А затем, как ни странно, нам помогли эолки. Они какое-то время скромно стояли в стороне, наблюдая за нашими потугами определить, где мы находимся. После чего, переглянувшись, подошли ко мне. «Уважаемый Кента», — начала Савале. «Вы хотите определить местоположение нас и лагеря?» «Ну да», — кивнул я. «Надо до него добраться». В следующий миг передо мной и остальными в воздухе соткалось голографическое изображение планеты. Некоторое время она крутилась, после чего на ее поверхности загорелась точка. Взмах руки Эолки и отметка приблизилась. «Мы здесь», — показала она на нее пальцем. «А базовый лагерь здесь», — она ткнула во вторую появившуюся на голограмме точку. «Две с половиной тысячи километров», — спокойно закончила она. «Твою мать!» Я даже не успел удивиться внезапно открывшимся талантом скромных эльфиек. Просто увидел расстояние и понял... «Что мы в жопе!» «Офигеть!» — вырвалось у Орлова. Русский смотрел не на голограмму, а на эльфийку. «И что за магия?» — вторила ему Мария. «Ну...» — смущенно протянула Савале. «Наша родовая магия... О ней никто не знает, и мы надеемся, что вы никому не скажете». В голосе девушки звучала робкая надежда, но, похоже, она сама не верила. «Вы тут охренели!» — вырвалось у меня. «Какая нафиг магия? Вам не все равно, как она определила? То есть о том, что мы сейчас в полной заднице, вы не думаете? А вот лучше подумали бы, как нам две с половиной тысячи километров пройти за четыре дня». Никак! Мне очень не понравилась обреченность, прозвучавшая в голосе юки. Мы не дойдем! Насыщут! заявил Галицину каризненно, глядя на японку. Кента, ты хоть скажи, что насыщут и обязательно найдут. Мм, да, начинается! Вот опять я типа командир, и должен вселять в народ уверенность. Но как же тяжело! когда ты сам ее не чувствуешь нас точно ищут не сомневайтесь местный командир охотников я поведал народу о том что джек трентон дал обещание что мы не погибнем а значит будет рвать жилы но пытаться нас спасти как ни странно мои слова успокоили всех но оставался еще один серьезный вопрос Где нам ночевать? Вокруг становилось все темнее, ни звезд, ни луны. Хотя я даже не знал, есть ли она здесь, не наблюдалась. Идти в полной темноте так себе занятие. Правда, в мехе были встроены фонари, но светиться яркими пятнами на равнине или в лесу, привлекая внимание монстров, было безумием. Оставалось одно. Портал, из которого мы вышли, располагался в подножье небольшого холма, единственного на равнине. Мы забрались на него и, сев практически спиной друг к другу, накрыли наш небольшой отряд защитным куполом. Так что оставалось только дежурить, чтобы вовремя поддерживать его. Народу у нас оказалось достаточно много – Так что решили охранять нас подвое. Мне по жребию выпало дежурить с Эллой. Девушка сразу прижалась ко мне, И я почувствовал, как ее бьет мелкая дрожь. Пришлось обнять. Вроде немного успокоилась. И все равно девушка явно нервничала. И ее очень тянуло поговорить. Ну а мне что? Тоже интересно послушать, как там в Европейском Союзе живут в здешнем Уэльсе. Выяснилось, что Уэльс занимает аж десять звездных систем, а баронесса Шервуд – наследница знатного рода, владеющего двумя из них. «Все шесть великих родов у нас», – гордо сообщила она мне. И именно род Шервуд – представляет в Сенате Европейского Союза Уэльс. А всего сколько у вас в Сенате-то народу? поинтересовался я. Ой, ты же не знаешь улыбнулась та. 52 человека по числу стран, входящих в Союз. Дальше я выслушал длинную лекцию о том, сколько звездных систем в какой стране, которая плавно перешла в рассказ о том, «Как хорошо жить в Уэльсе!» Даже намекнула, что если выживем, то обязательно пригласит меня к себе на каникулы. Я уж не стал ей рассказывать о том, что мои мысли в данном случае связаны больше с Российской империей. Да и еще дожить бы до каникул или хотя бы до возвращения в Академию. Я вновь отогнал от себя противный липкий страх. «Нельзя в панику ударяться!» Остальные надеются на меня. Почему? Хрен его знает, но вот верят и все. После того, как нас сменили Трубецкой и Савале, я сразу завалился спать. И во сне ко мне вновь пришла Янус. Уютная комната, горящий камин, два мягких кресла в одном из которых меня ждала ослепительная, как всегда, женщина. Такая обстановка мне нравится. Но вот моя собеседница была весьма хмурой и серьезной. «Привет, Кента!» Голос ее был все таким же бархатным и обволакивающим. «Привет!» — ответил я, чувствуя непонятно откуда появившийся страх. «Все плохо?» «Не буду скрывать от тебя...» «Да, все плохо», — строго взглянула на меня Янус. «Наши противники сделали свой ход, вмешавшись в последние события». «В смысле?» — переспросил я. «Их стараниями ты сейчас оказался за две тысячи километров от базового лагеря», — коротко объяснила она но не так важно, как они это сделали. Главное то, что раз они нарушили негласные правила, то и я не собираюсь им следовать». Голос ее стал твердым. «Помочь я тебе напрямую не могу, мне просто не хватит сил, но подтолкнуть можно. Твой источник серьезно вырос в результате последних боев». И можно попробовать открыть новые возможности. Но рискованно. В ее взгляде вдруг появилось сомнение. Чем рискованно-то? Во-первых, при активации ты будешь испытывать сильную боль как минимум час. Во-вторых, есть вероятность, что ты умрешь. Она тяжело вздохнула. Увы, но выхода иного я не вижу. И да, тот артефакт перстень, который у тебя, в данном случае не поможет. Мне жаль. Подожди, а если тебе просто сообщить каким-нибудь образом охотникам? С удивлением поинтересовался я. Нет, к сожалению, не получится, печально сообщила та. Во-первых,. Я ни с кем из них, кроме Шувалова, в контакт вступить не смогу, а с князем разговаривать, сам понимаешь, бесполезно. Так что единственное, что могу сделать, — пробудить твои способности. — Какие? — поинтересовался у нее. — Они связаны с порталами или, как мы сами их называем, «вратами». Когда-то давно среди нас были те, что носили имя Повелители Звездных Врат. «Мастера порталов?» — невольно перебил ее, не сумев сдержать удивление. «Нет», — поморщилась она от моей бесцеремонности, но только покачала головой. «Нынешние мастера порталов ничего толком не умеют». Они простые операторы. Повелители же могли создавать портальные ходы сами. С нуля ты, конечно, создать их не сможешь, но на каждой планете разбросано множество неактивных порталов. А вот увидеть и активировать их ты сможешь. «Ну, круто, наверное», — осторожно заметил я. «А во-вторых?» «Во-вторых?» После активации данного умения, разумные монстры, зараженные вирусом Адер, перестанут считать тебя врагом. — Как так? — изумленно уставился на нее. — Что за... — Так, запомни, Кента, вирус Адер создали не люди. Он был создан нами именно для пробуждения способностей повелителей. Ну, увы, как обычно бывает, то, что создавалось во благо, принесло в мир зло. Адер мутировал и вырвался из-под контроля. Мы хотели уничтожить его, но оказалось поздно. Слишком слабы стали боги. — Я так понимаю, есть еще и в-третьих? — хмуро поинтересовался я — предполагая, что самое плохое мне еще не сказали, и оказался прав. Да, есть и в-третьих. Янус не отводила от меня глаз. И тебе придется рискнуть. Что? Я все равно пока не понимал свою собеседницу. Она, похоже, не решалась мне сказать что-то. Совершенно не было похоже на нее. «Для активации своих способностей тебе надо заразиться вирусом, Адер!» Наконец коротко ответила она. «Чего?» — переспросил я, не поверив своим ушам. «Я правильно тебя понял. Ты предлагаешь мне, грубо говоря, снять маску, вдохнуть местный воздух и дальше, можно сказать, сыграть в игру со смертью?» Ты очень точно все сказал. По губам Янус скользнула невеселая улыбка. Но выбор за тобой. К сожалению, ты не решишься заразиться сознательно. Скорее всего, ты все равно вдохнешь отравленный воздух. А вот своих друзей потеряешь. Решай, Кента». Ну и, конечно, остается еще один выход — просто убить себя. Но тогда с тобой погибнут и твои друзья, причем без вариантов. Последние слова Янус стихли эхом в отдалении, и я открыл глаза».